Сегодня у нас будет мало философии То есть философии будет много, но будем говорить о деньгах Давай. Давай. Браво! Браво. Браво Где овации в таком случае? Мы будем говорить о деньгах Давайте так, если вы похлопаете сейчас хорошо, мы будем говорить о деньгах Если нет, мы говорим о философии. <связать> Я не уверен, что вы хотите денег. <связать> <Okay. Bravo. связать> ну, Джай, деньги кричать тоже не надо, конечно. <связать> Это другая крайность. о Красным ладошком хорошо прилипают зеленые бумажки. Я тоже на это намекаю, но никто не хлопает. У меня был просто тренинг в Москве довольно серьезный по деньгам. Там много таких моментов, но диски не привезли, потому что они когда-то будут. И мы сегодня сколько успеем, навряд ли поработать мы успеем. Потому что есть моменты, которые бы неплохо отработать. Вот, но так или иначе, будем сегодня говорить про деньги. вот Вы согласны? <связать> <связать> Я так и не понял, потому что некоторые сидят и угрюбы на меня смотрят. <связать> Зачем нам деньги? Это, кстати, очень хороший вопрос, и с него мы начнем. Кто, честно, хотел бы быть богатым? Сейчас, одну секунду. Те, кто не поднял руки... Поднимите, пожалуйста, кто не хотел бы стать богатым? Не хотел бы. А что вы тут делаете? А почему вы не хотите? А что такое достаточно? А это уже духовные темы мы вчера разбирали. Но так, так или иначе, одно из главных правил... Одно из главных правил – денег, вы должны их хотеть. И вас это может очень удивить, да, как хотеть денег. Грехасха имеет право на, как сказать, 50% своей энергии молить, тратить чтобы у него были лакшми, то есть деньги, извините. Брахмачарьев тут нету, а то когда брахмачарь приходит на тренинги по личной жизни, по деньгам, я как-то немножко не до конца это понимаю. Вот, и насчет денег я, я специально взял вам то. Хита Пандеш. это считается основой ведической психологии. Это одна из книг по ведической психологии. И что же она говорит про деньги? Разумный человек, он должен стремиться к получению образования и богатства. Как бы он, как будто он лишён старости и свободен от смерти. Но при этом он должен делать религиозную практику, как будто смерть его схватила за шику. То есть это третий практически стих Хитопадеш. Хитопадеш с этого начинает. «Из всех видов богатства образование является самым чистым. Так как его нельзя украсть, оно бесценно и нетленно». Как вы думаете, почему плохо быть бедным? Уныние. На самом деле, если э, ваше внутреннее состояние зависит от, э, зависит от денег или от чего-то, то это уже дисгармония, то вы уже не гармоничная личность. Личность, которая внутри гармонична, она всегда гармонична, есть у нее деньги или нет. Я сегодня это на, специально тренировал на пляже. Я побежал босиком по этим дурацким камням и пытался веселиться, испытывать чувство полета. Очень хорошее упражнение, кстати, советую. Нищие. Во-первых, веда говорится, что нищим быть плохо. Это, это очень плохо, это нездоровое. Многие люди, которые снимаются их духовно, говорят, фу, деньги – это гадость. Я говорю, вы не могли бы гадость мне всю оставшуюся отдать? <свят> вот, Как-то духовная жизнь, а тут вы про деньги. Вот, но деньги – это то, что необходимо, и без этого не может быть гармоничной жизни. И веда говорится о четырех ступенях развития. Да? Дхарма, арха, кама и мокша. Знаете перевод, да, этот? Тхарма, кама, артха, деньги. То есть пока вы не станете очень богатым, вы вообще-то и до Мокши еще не доберетесь. Представляете? Вот, поэтому очень важно э, хотеть деньги. И именно с этого я начал. Почему? Потому что часто, проводя консультации, я вижу, человек должен быть богатый, но он занимается какой-то духовной практикой, он бедный. Я говорю, а что так? Я говорю, вы денег не хотите? Да нет, я хочу, я понимаю, это здорово, там и так далее. Но 90% у человека направлено, например, на духовное развитие. Ну, какие-то принципы, идеалы и так далее. Но я объясняю, что деньги – это неплохо. Вы не согласны? Деньги – это плохо или хорошо? Отлично. Ну, Хорошо. Да? по крайней мере можно в фестиваль приехать Дело в том что нож это хорошо или плохо смотря в чьих руках если вы сейчас зайдете на кухню там готовят замечательный просад да над этими замечательными теплыми печками и нож в руках повара это хорошо если бы не было ножа чем бы там резали ложками или носами ну, как бы мы бы остались без просада поэтому нож это хорошо. Но если вы возвращаетесь если вы возвращаетесь ночью да, и навстречу вам идут пятеро таких больших борцов с большими ножами в руке небритых подвыпивших и лица у них такие добрые вот то нож может быть уже не выглядит как что-то очень хорошее да вот поэтому также и деньги деньги очень могут быстро привести э, привести к деградации Потому что деньги могут дать гордыню, деньги могут дать зависимость, привязанность к материальному. Вот. Но также они могут нас довольно быстро продвинуть, в том числе и на духовном пути. Потому что, представляете такой случай, это очень плохо, имейте в виду, согласно ведической психологии, если вы приходите, вы еще не пенсионер, вы говорите, у меня нет денег, то есть за это заплатите, у меня это как-то... Это деньги то, к чему мы должны, естественно, стремиться. Более того, грехасха должен э, стремиться к ним. Потому что грехасха или семейный человек, это тот уклад жизни, который поддерживают все остальные три. Все остальные три служат Богу. То есть, первый брахмачари он учится, как служить, это ученик. И, в принципе, он, все, что он может, по большому счету, кроме там убирать храм, работать, учиться, он собирает пожертвования с грехасх. Ванапрасхи и Саньяся, они живут за счет грехасх. И грехаски – это тот социальный уклад, который поддерживает общество, тот столб, та база. Поэтому грехаски должны очень стремиться к деньгам. Если у вас нет денег, если у вас какая-то проблема это с деньгами, то это уже говорит, что у вас какой-то дисбаланс. Потому что в этой вселенной все достаточно, и грехаски должны жить с деньгами. Это неплохо совершенно. Поэтому многие люди не могут приехать, например, на такой замечательный семинар или поехать в Индию. ну в Индию это же неплохо съездить, не так ли? Вот, побывать в хаме, пожить – это очень здорово. Потом, если есть деньги, вы можете социально реализоваться по-настоящему. Почему? Помните, мы описывали четыре э, уровня гармоничной личности? Да? И одно из них было социальное развитие. Но мы не можем социально развиваться, если у нас нет денег. Или второй уровень здоровья из Аюрведы. Помните, мы рисовали деньги и мужчину рядом? Нет? С усами. Ну, я не помню, но так или иначе, помните, да? Поэтому без этих двух уровней, то есть, ну, это две параллельные системы. То есть, без этого уровня, скажем так, мы не можем прогрессировать даже духовно, мы не можем быть здоровыми. Потому что деньги нам дают здоровье, не так ли? Вы согласны, нет? Потому что если у вас есть деньги, вы можете ездить на хорошие курорты, вы можете делать панчикарму, вы можете ходить в бассейн, плавать, заниматься йогой, не так ли? Я не знаю как я, ну, я знаю в россии это подешевле но, например в израиле чтобы пойти в бассейн один раз это стоит 10 долларов но mm? не no, неважно сколько сама идея что чтобы даже заниматься собой по статистике люди, богатые люди они самые здоровые их проверяли у них ну потому что они тратят очень много денег они правильно питаются они правильно Следят за здоровьем У них лучшие врачи и так далее Потом деньги они могут дать В том числе и образование Видите, мы мы говорили, что из всех видов богатства Образование является самым чистым Ну и для него нужны деньги, не так ли? Поэтому первое то, что Очень важно настроиться, что деньги Это это хорошо Более того, это не то, что даже Хорошо или плохо Это просто лакшми Да? То есть за деньги отвечает Лакшми. Лакшми – это божественная энергия. Это богиня удачи. Если мы удачливы, то есть есть какие-то даже техники, как ее привлечь. Просто важно понять, что деньги – это Лакшми. И также к ним относиться. И очень помогает сразу, есть на физическом уровне. Сегодня мы будем говорить про психологический, но есть также и внешний уровень, как, как относиться правильно к деньгам. Меня научили монахи, брахмачария, примерно в девяносто м году или девяносто 93-м. Они сказали… Объяснили, то есть они мне прочитали из ВЕТ, там как надо относиться к деньгам, это очень работает, я вам советую это использовать. Деньги требуют уважения. Есть две вещи, которые вы не уважаете, они очень быстро уходят от вас, и вы очень быстро деградируете, это время и деньги. Эти две вещи, которые требуют учета, согласны? Есть множество западных тренингов, если вы хотите быть успешным бизнесменом, вы должны учитывать время, или успешным вообще человеком. Потому что когда вы начинаете учитывать время, его почему-то становится много. Да? Потому что на тонком плане это одно из проявлений уважения ко времени или к деньгам. Поэтому все бизнесмены знают, время надо учитывать. У них все по минутам расписано. Так, это, это. И каждые 30 минут плохие бизнесмены один-два раза в день, они подсчитывают, что я сделал, куда я потратил время. Потому что подсознательно, если мы учитываем время, мы просто уже не подойдем к какому-то человеку, не будем заниматься проджалпой. Или пустыми разговорами, потому что мы знаем, что через 20 минут мне надо сесть будет и отчитаться перед самим собой. Это психологический такой трюк, который очень работает. И также деньги. и Деньги, они требуют учета. Я уверен, здесь не один есть бухгалтер. Тут есть бухгалтера? Есть. я думаю Я думаю, вы знаете, они не дадут мне соврать, что деньги, если они не учитываются, они непонятно куда деваются. Не так ли? Поэтому, опять же хорошие бизнесмены никогда не жалеют на бухгалтеров потому что деньги если вы их не учитываете от не обязательно если у вас миллион просто вы получили зарплату 10000 тысяч, тысяч на губную помаду 20 рублей пожертвовать в храм то есть на еду все остальное вот но в конце концов смысл уйдет в чем что нужно так или иначе учитывать деньги Если вы учитываете деньги, они к вам, ну, как сказать, это проявляется уважение к деньгам. Их становится больше. Это первое правило. Если вы хотите быть успешным, если вы хотите, чтобы Лакшми вас посетила, вы должны вести учет денег. Не надо бухгалтера нанимать. Просто ходите... Ну, конечно, если вы купили заколку, заколка там 2 рубля стоит. Может, не надо ее вписывать там... Ну, конечно, если у вас зарплата 30 рублей, это может, но в принципе... В принципе, мелочи уж совсем я лично не учитываю, но по большому счету все растраты, они ведутся. Вы даже не представляете, само это, это есть проявление к лакшме. Потому что в этом мире все живое. Помните, как э, объяснял читание Чандры? Веда, говорится, все живое. Солнце живое, океан живой. В этом мире все живое. Деньги лакшми это тоже определенная энергия. И у нее есть тоже олицетворение. И она требует определенного уважения. Как, как долго вы общаетесь с людьми, которые вас не уважают? Недолго, да? Нет? Например, если оскорблять кого-то долго или просто проявлять даже неуважение, у нас почему-то внутри закрывается все к этому человеку. Да? Мы все, естественно, ждем, что к нам относились с уважением. Мы хотим этого, да? И уважение ко всем это в том числе и к деньгам. И первое качество это то, что вы их считаете. То, что вы ведете их учет. И вы знаете, сколько у вас лежит в кошельке, И они именно в кошельке лежат, они где-то в сумочке смятые. там Вы достаете, там все сыпется. Такие смятые. Сколько у меня? Кто бы мне сказал, сколько у тебя? Или сколько у меня? Это одно из первых правил. Это довольно эзотерическое правило, которое очень сильно работает. Которое очень сильно... Если, например, мужчины, вызовите что жена так неаккуратно относится к деньгам, прячьте от нее деньги и давайте ей поменьше. Потому через нее будут лакшми уходить. Приучитесь, что жена должна считать деньги. Это первое правило. Второе. Деньги нельзя вложить на то место, где вы сидите. Это неуважение. То есть, если вы на стул ложите или на диван, подкладываете какую-то газету или бумагу. Это неуважение к деньгам. Как вы думаете, какие еще бывают оскорбления лакшами в образе денег? Небрежно, скручено, да. Неправильное пожертвование, да, неправильное пожертвование, правильно. Будем. Да, в долги влезать. Говорится, это очень Говорится, это одно из тех вещей, которые ухудшают карму очень быстро это долги. Поэтому Аюрведа говорит три вещи, от которых мы должны избавляться незамедлительно. Это долги, болезни и пожар. Знаете, молодцы. Долги, болезни и пожар С этими тремя бедами мы должны бороться незамедлительно В первую очередь мы должны учиться отдавать долги и не брать вот Какие еще оскорбления денег бывают? Ниже пояса носить Может быть, я про это не слышу Это авторитетно откуда-то? А, нет, не авторитетно, ну слава богу А то я когда ездил, особенно в Синди, у меня привычка, Вы знаете, на пояс, ну, в Индии, не знаю, это... Он не задний, а это. Ну, пояс, да, как-то, который поддерживает. А то на пояс. И... Нож, ну, конечно, глубоко внизу где-то не надо, там, но в принципе, я я не знал, что это оскорбление, может. Но с другой стороны, если ходить их и прижав к сердцу, может, это тоже какая-то другая уже крайность. Сейчас пока я вас спрашиваю оскорбление денег также про деньги нельзя плохо говорить например если вы говорите какие есть варианты плохих слов про деньги деревянные капуста бабки ну баб бабло там здесь но ну не будем уже там в этот жаргон уходить много вариантов да мусор я в школе учуствовать мусор называли вода как только не называли То есть, если вы неуважительно, представляете, вы Лакшми персонифицированы в образ денег, и вы о них так говорите, это мусор. Ну, как-то я бы обиделся, знаете. Если... Следующее, когда мы стесняемся брать деньги за наши услуги. Как вам это звучит? Поэтому вы бедные. Я не знаю, что в этом странном, но это очень работает. 95%. Людей они неправильно относятся к деньгам. Привязанность к деньгам, она проявляется в двух формах. Либо человек очень жадный, вы ему должны заплатить десятку, он уже руки трясется намекает, может на чаевые дадите, может 20 Либо другая крайность, то не надо. Если мы ровно относимся, мы понимаем, что все есть божественное, все есть проявление каких-то божественных энергий. У Акшми это тоже проявление божественного. То мы очень гармоничны. Окей, деньги нам дают, мы понимаем, это нормально. Почему нет? Это вполне достойно. 95% людей не умеет принимать деньги. Это я вам говорю просто на примере тренинга. Кто из вас может принимать деньги? Без, без стеснения. От всех. Заметьте, подняла руку из сколько здесь 400 человек. Например, здесь Подняла руку 10 человек. Вы знаете, я сам это прошел. Мне очень долго стоило, я как-то комплексовал Потому что я когда-то дал себе обет Что многие мои друзья, там брахмачари Какие-то у меня есть друзья-бизнесмены Они пошли в бизнес, там картины продавать, еще что-то очень Делали большие деньги Я дал себе обет, что я буду зарабатывать То, что я люблю и то, что я хочу И то, что на мой взгляд миру нужно Это читать лекции, давать знания и консультировать Вот, надо мной все смеялись Но, не знаю, сейчас опять Пытаются в очереди Без очереди на консультацию пролезть Так, так или иначе Одно из правил, если вы хотите, например, успешно заниматься даже брахманичной деятельностью, вы должны уметь брать деньги, вы должны свободно с ними обращаться. Когда я понял, что у меня комплексы, когда я очень стеснялся брать деньги, потом, да я, вы знаете, я их все пожертвую, я да что, я такое, вот, или еще что-то. И мне один очень известный психолог, он посмотрел на меня и сказал, ты знаешь, ты учишь всех любви, но ты не можешь не давать любовь. Никогда ты не сможешь, если, я такой, что если, если ты не научишься принимать ее если ты не можешь принимать. Это одно из проявлений, в том числе и к деньгам. И у меня был однажды пример такой, я консультировал по телефону, и вдруг ко мне позвонила соседка, я жил в иерусалиме тогда, и она попросила отвезти меня в больницу. У нее что-то, ну, кровотечение началось, какие-то там серьезные проблемы, она была беременна, я не, не очень помню, я не очень хорошо разбираюсь в женских проблемах, но что-то срочно Вот, я прекратил консультацию, отвез ее в больницу, и она мне дала деньги, Ну, сколько бы она за такси, там, или какие-то деньги, может, чуть больше, я не знаю, я, ну, что ты, как ты, как ты, ну, ты что, ни в коем случае, там, вот, и потом я ехал и анализировал, почему я не взял, ну, она удивилась, и внутри у меня было недовольство, меня потревожили, там, ну, какие-то вещи, с другой стороны, смотрите, ей выгодно, да, то есть, если бы она звонила в такси, там, какое-то время ждать такси, В Иерусалиме таксисты в основном все арабы и в один ну, с или там, ну, поздно вечером это не всегда там приятно, может, ну, человек боится, я не знаю. И так или иначе я и подвез, показал ну, услугу, она давай эти деньги бы мне бензин покрыли, хотя мне там эти 10 долларов бы не решили, но с другой стороны, мы, по, я понял, очень много вещей стал рассматривать, ведь если человек выражает благодарность, это тоже очень хорошо, потому что одно из правил, знаете, как сделать э, друзей, Когда человек вам дает, это сближает больше, чем вы даете. Представляете? То есть, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие отношения, вы должны позволять вашим друзьям, вашим супругам, то есть, или супруге, извините, мужьям, мужу. вот Вы должны тоже друзьям, родителям, должен быть обмен всегда. Потому что если нет обмена, у что-то, у него произошла какая-то дисгармония. Потому что здесь обмен любви в этой жизни. Если он нарушается на каком-то уровне, даже вы не принимаете это, то это тоже проблема. Вы знаете, в ведической психологии есть правило, например, да, что есть гуру, которым нет, они не могут брать деньги по каким-то причинам, там в Саньясе, например. Но есть правило, они просто ставят какую-то корзину, и вы можете бросать сколько вы хотите, чтобы был обмен, если вы хотите пожертвовать, если вы хотите отблагодарить. Таким образом, есть различные проявления уважения к деньгам. И мы их всегда должны соблюдать. Мы должны уметь их принимать. Это нормально. И попробуйте даже, возьмите у родственников, попросите просто. Скажите, ну, давайте какую-то услугу и дайте деньги. Просто даже играючи, потом вы деньги вернете, научитесь это. Вы увидите, что внутри что-то ёкает. Это опять же идет, имейте в виду, это дисгармоничная личность. Гармоничная личность она нормально принимает. Она умеет просить, умеет отказывать. Это э, то, что важно. Меня вчера спрашивали про уверенность в себе, но это мы, скорее всего, завтра будем рассматривать. У нас такое будет общее очень занятие последнее. Вот. Поэтому мы будем говорить именно про уверенную личность. Человек, который внутри сбалансируем, гармоничный, он очень легко принимает деньги и берет. Следующий момент, который я хотел бы с вами поделиться. Вы знаете вот это утверждение, что деньги приходят по карме, не так ли? Вот. Это действительно так. Но, с другой стороны, большинство людей живут беднее, чем им положено. Потом, второй момент, который я заметил, долго занимаясь ведической астропсихологией. А, ведическая астропсихология очень быстро вам может подняться на несколько уровней выше. Мы очень быстро можем прогрессировать, если мы работаем над своими кармическими задачами, поднимаемся. Я вам скажу, что деньги это одна из тех вещей, которые довольно легко можно исправить. Чуть сложнее исправить положение по детям. Очень трудно исправить седьмой дом. Седьмой дом это партнерский дом. То есть седьмой дом самый кармический считается в астрологии. Второй и одиннадцатый дом это два основных дома, которые отвечают за деньги и легко улучшить благодаря работе над собой. Поэтому действительно все по карме. С одной стороны мы должны четко знать все по карме. Вот видите чихнули не было. Но с другой стороны мы очень часто портим себе карму. Опять же неуважительным отношением к деньгам. Или Больше всего, как вы думаете, что э, портит карму и что мешает притоку денег? Какое качество? Жадность. Говорят нашим языком психологическим, это привязанность. Да? Жадность, ну это два синонима в какой-то степени, согласны? Жадность или привязанность. То есть, когда человек очень привязан к деньгам. Человек, который привязан к деньгам, как он выглядит? Подозрительно. Напряженно. Подозрительно. Я думаю, что вы так на меня подозрительно смотрите. <свят> на самом деле, беспокойный, да. Человек, который привязан к деньгам, он завидует тем, у кого их больше, и он с таким пренебрежением, с гордыней относится к тем, у кого их меньше. В принципе, привязанность – это то, что закрывает. Мы имеем право иметь денег столько, сколько мы хотим. Во Вселенной всего достаточно. Просветленные личности приходят постоянно на аватары, они пытаются дать как-то высшие знания. Тем, кто не хочет идти по этому пути – В ведах есть раздел кармаканды, карма который позволяет даже в этом материальном мире очень успешно жить. Вы что-то там жертвуете, какую-то часть, вы проводите баланс, но вы знаете, в принципе, определенные жертвоприношения, и они помогают вам жить здоровой и материально успешной жизнью. И так какую-то цепь реинкарнации вы проходите, по крайней мере, одну-две жизни, с этим вы управляетесь. Есть раздел кармаканды, как жертвовать, как с деньгами обращаться, как следить за здоровьем. Уж если вы живете в этом мире, так живите здоровой жизнью и с деньгами. Да? То есть вы нигде не найдете, либо вы ко мне придете и будете меня любить, либо, гады, я вам такой мир материальный устрою, пожалеете. Вот, но это уже не любовь на самом деле, да? То есть такого же не может быть. Представьте, что есть у человека, который на, находится на высоком уровне божественной любви. Его сердце полно любви. И у него есть дети. И один ребенок, например, он, у них есть клан, какой-то завод, семья. И ребенок не хочет. Он говорит, я пойду своей дорогой. Я хочу быть художником. Я не хочу быть, как вы, бизнесмен. Он говорит, да, да у тебя будет Мерседес. Человек, я не хочу. Мы тебя будем любить. Он говорит, я хочу один. Сын уезжает, что-то рискует. Но хорошие родители все равно же ему будут помогать. Да? Хотя бы знаниям Хорошо, они будут ему давать информацию. Не едь в ту часть Африки, там людей кушают, понимаете, без вилки. Вот, то есть все равно они будут проявлять какую-то э, свою любовь и заботу, не так ли? М -м? Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Таким образом вполне позволено нам иметь материальные вещи. Но первое, чем опасны деньги э, э, и почему они нам блокируются, если мы начинаем быть к ним излишне привязаны. И опять же я повторюсь, привязанность это жадность, другая сторона жадности это страх денег и неправильное к ним отношение. Это все несбалансированное, это две стороны одной медали, два несбалансированных состояния, можно так сказать. Привязанность она очень опасна, потому что привязанность она нас закрывает, мы вчера разбирали три уровня, которые закрывают нам божественную любовь. Первый это жадность, и как раз таки жадность она блокируется, сразу. мы привязаны. Все это блокируется, потому что в этом материальном мире так устроено, что мы теряем то, к чему мы привязаны. Если мы очень привязаны к деньгам, они уходят, если мы очень привязаны к своему положению, оно быстро уходит. Потому что нам вселенная очень хочет быстро показать, не строй замки из песка на берегу океана. Опять же... Для меня многие годы есть идеал мудреца из Бхагавата, который говорит, одну ночь я живу в царском дворе, меня кормят, миллио, меня кормят тысячи блюд самых лучших. Иногда я ночую под деревом в грозу на морозе и бывает неделями ем там совсем немножко. Но внутреннее состояние уныния у него не появляется. У вас был вопрос какой-то? Как оценить правильно свой труд? Во-первых, очень важно заниматься своим делом. Это то, что постоянно на занятиях по восточной психологии мы говорим. Это второй, мы плавно переходим ко второй части, ко второму вопросу. Очень важно быть на своем месте. И очень важно заниматься тем делом, который нам предназначено заниматься. Только тогда мы можем получить денег больше, чем нам положено по карте. По карме, ну говоря общим языком, по карме. То есть, если мы занимаемся своим делом, и мы приносим благо миру, и тогда живые существа вокруг нас, они довольны, умиротворенные, и нам почему-то невольно происходит приходит много денег. Поэтому второй принцип – мы должны заниматься своим делом. Обязательно. Кто здесь в аудитории уверен на 100%, что он занимается своим делом, он счастлив, и весь мир получает благо вокруг? Ну, примерно 5%. Okay. Немного. Если перетрясти их, будет, я думаю, немножко меньше еще. Но так или иначе, сама идея, то, что мы должны найти свой путь. У нас у каждого есть своя гуна-карма, свое предназначение. И для этого нужно бесстрашие. А вот про бесстрашие – это уже отдельный разговор. Почему? Два качества, которые нам необходимо развить, чтобы стать богатыми и чтобы научиться заниматься своим делом, который предназначен вот Первое – это бесстрашие а второе это умение ну, не привязанность к деньгам два качества которые полностью блокируют деньги это страх и жадность вам может показаться это может ну не сразу вы так согласитесь я как то летел в, в алмату и мне попал ну, нам там раздали журнал я обычно не читаю ну, как времени даже нет там, какие то журналы глянцевый журнал я открыл и была статья самого успешного брокера в россии Который работает на, на бирже. На, на бирже, да. На бирже в России он делает миллионы. Его советы стоят очень много. То есть сам его преуспевающий. Он уже 15 или 20 лет. Там, буквально со дня образования. У него потрясающий Меркурий, интеллект. Он все анализирует. Его советы стоят очень дорого. И он дает интервью. И журналист спрашивает, там, наверное, нужно какое-то образование, чтобы играть на бирже. Нужно это? Он говорит, нет. Нужно избавиться от двух качеств. 5 тысяч лет... До того, как он это сказал, это уже было в ведах записано, как минимум 5000 лет назад. Это страх и жадность. Эти два качества, которые многие люди приходят на биржу, потому что биржа это раху, и люди хотят, вот я сейчас вложу 50 рублей, я выиграю мульон. То есть я ничего не буду делать, я на халяву что-то получу, и люди, они уже привязаны. Они не могут играть, не могут думать. Почему? Потому что почему это опасно, потому что... Для того, чтобы успешно быть по жизни, мы должны в позиции игрока быть. Мы должны играть легко, ходить легко по жизни, уметь танцевать. Но это дает непривязанность. И в том числе игра на бирже. Опять же, если вы почитаете, а если вы хотите быть богатым, вы должны прочитать. Это есть, например, книга «Богатый папа, бедный папа», Роберт Каусаки. То есть вот такие книги, они дают какое-то образование, какое-то понимание в этом отношении. И опять же, величайшие консультанты... Люди, которые сделали миллиарды за несколько лет, они говорят, две вещи, от которых вы должны избавиться. Это жадность и страх. Потому что, если у нас есть жадность и страх, мы сразу напрягаемся. Какое у нас лицо становится? Клином, да, вы понимаете. Мы делаем ошибки, мы не слушаем интуицию, мы живем напряженно, и мы в страхе. Человек, который пронизан страхом и жадностью, он может работать на том месте, где ему по судьбе положено? Не может. Он побежит туда, как только ему предложат на пятерку больше, на пятерку долларов я имею, пять тысяч долларов больше, он побежит туда. Я думаю, даже если ему предложат 500 долларов, он побежит. Одна из трагедий западной цивилизации, она сейчас заключается в том, что подавляющее количество людей, оно занимается тем, что не соответствует их природе. Вот я консультировал здесь на девушку одну на фестивале. Она пришла, мне это, это проблем Я смотрю по карте, говорю, чем вы занимаетесь, в каком вы, город. вы вообще, говорю, не туда идете, это вообще не ваш путь, говорю. Что вы там делаете? Он говорит, у меня в этой сфере жизни плохо. Я говорю, и будет еще хуже. Потому что Аюрведа говорит, что чем больше мы от своей дхармы от своего нам предназначенного пути отклоняемся, тем больше у нас болезней и несчастья по судьбе. Но жадный человек и пронизан страхом, он пойдет как раз-таки по другому пути, да? Как только что-то замелькает, потому что он в страхе. Во-первых, он не слышит интуицию. Следующий шаг, он идет туда где вроде бы блестит больше, не так ли? Так вот, если вернуться к статистике западной цивилизации, сейчас шизофрении болеет около 25% в Америке людей, в разной форме. Это статистика. То есть, серьезные психические проблемы. В Америке у любого среднего американца есть свой психотерапевт. Но самое интересное, что число людей с нарушением психики оно увеличивается нереально. Я сейчас в Чикаго проводил тренинги, сидела женщина, она из управления образованием, но ну, они уже там 20 или 30 лет в Чикаго живут, и она по-русски рассказала, ей трудно по-русски говорить, но она рассказала там, потому что не все понимали английский, говорит она рассказала, что сейчас у детей чуть ли не... это какой-то бич, 80-90%, 80-90% подумайте, в Чикаго, в школах для таких богатых людей, потому что в Америке там очень резкая градация, есть школы, куда надо приезжать с тремя ножами, пятью автоматами, там... Выходцы из южных каких-то стран, из бедных нищих. А есть школы, где туда вы и так просто еще не попадете. Так вот, даже из школ, где выше, ну, как сказать, с прослойкой общей, 80-90% подумайте людей, они, у них нервные заболевания, они, они не могут сконцентрироваться, бегают и так далее. 80-90% у детей, у них нарушение психических проблем. Конечно, это берется от родителей, потому что если родители живут в напряжении, это передается детям. Дети чувствуют энергетику родителей. И в Америке одна из главных проблем – психологи стали изучать, почему так, почему мы так живем плохо. И когда они выводы сделали, эти выводы запретили опубликовать и запретили менять общество, потому что лидеры общества, они перепугались, цивилизация распадется. Потому что один из выводов был какой, что большинство людей занимается не тем, чем и предназначено по природе. Они стали вводить различные тесты, там, психотер... психогеометрия, очень простенькие тесты которые хоть как-то людям помогают определиться. Но в принципе одно из главных выводов было, что люди занимаются не своей деятельностью. И на этом уровне начинаются проблемы. Потому что ум наш не может быть спокоен, мы все больше чувствуем несчастье, мы зарабатываем, но у нас растет агрессия, непонятно почему. Да? Или если мы хотим быть счастливым, мы должны двум правилам следовать в работе. Наша работа должна приносить благо миру, согласны мы должны это чувствовать что наша жизнь кому то приносит благо опять же делали опрос прошу прощения я несколько отступлю. делали опросы людей которые, заня... которые работают на очень хорошей работе очень хорошо оплачу но они знают что эта работа полностью бесполезна какие то клерки в министерствах я не знаю на каком то заводе который вот знаете как в советские времена самосвал сделали там, японцам продали они его И на металлолом, да, сразу, и металл был важен. И когда люди знают, даже подсознательно, что их труд никому не нужен, у них идет психическое, ну, как сказать, разрушение. Мы должны чувствовать природу души, что мы даем в этом мире. Что от того, что я живу в этом мире, кому-то тепло становится. Тепло от моей деятельности и от того, что я действую бескорыстно. И я своей деятельностью приношу благо миру. И второе, эта деятельность должна быть по нашей гунакарме мы не можем работать на какой то работе, если она нам не, не подходит и опять же это приводил пример и не буду к этому возвращаться потому что это опасно это разрушает психически и деньги, денег тогда приходят меньше чем по карме по карме вы уже денег не получите вы скажете хорошо а как же новые русские да? старые французы там, я не знаю которые вот как то деньги сделали там очень быстро опять же я вам говорю Это проведя 10 лет консультации, в основном для богатых, успешных людей. Во-первых, веды говорят, если вы деньги зарабатываете обманным путем, а если вы работаете не по своему предназначению, не приносите миру благо, вы, вы обманываете мир, то эти деньги максимум через 10 лет у вас исчезнут. Если эти деньги неправильным путем заработаны. И потом, особенно в Америке, особенно на Западе, и сейчас в России, кстати, вот в Москве я консультирую очень богатых людей, Ну, очень богатых, я говорю, у кого годовой доход больше нескольких миллионов долларов в год. Эти люди, большинство из них, они очень гармоничные люди в душе, они очень нежадные. Они очень правильно относятся к деньгам, они регулярно жертвуют, вот. они не привязаны видно. Они очень творческие, и для них бизнес – это их предназначение. Эти люди, они любят свое дело, и они уверены, что они приносят благо, Поэтому большинство богатых по-настоящему людей, они очень гармоничные люди, имейте в виду. Опять же, я делал карты, я даже прекращаю, уже практически прекращаю делать. Многие люди, которые много лет живут в нищете, это тоже, это указывает о какой-то дисгармонии серьезной. И очень часто это люди очень жадные в душе. 95% это, из моего опыта. Я вам говорю, это проконсультировав за последний лет, ну скажем, минимум 10, ну чуть ли не 10 тысяч человек, например. Ну, есть тренинги, есть консультации, кого-то я быстро смотрел, ну, несколько тысяч человек. Если у человека очень долго идет нищета, я очень часто открываю карту, у него нет нищеты. Вообще, очень редко у кого, я не помню так, чтобы я смотрел по карте, у человека было, ну, ни счета до гроба. То есть, я даже не помню это. Я, я помню, у людей идут, ну, действительно, он зацеплен за деньги, привязан очень сильно, у него дисгармония с деньгами, он начинает работать, он начинает работать над собой. Как минимум средний уровень, все могут выйти. Поэтому мы возвращаемся изначально к привязанности и изначально возвращаемся к, к тому, что мы должны быть на своем месте. Это очень-очень важно. Следующий момент, отвечаю уже на ваш вопрос. Если мы на своем месте, вы не должны, если вы чувствуете, очень важно оценить свой труд более-менее реально. И оценить свое время просто. Вы оцениваете, вы говорите и не стесняетесь. И это уже от вас зависит. Вы должны спросить, ну, послушать свою интуицию, пообщаться с людьми, примерно оценить свои услуги. Понятно, что если вы шьете шорты, и вы сшили шорты, и говорите, вы знаете, сколько шорты стоят? 10 тысяч рублей. А что так? Я в них столько любви вложил, столько это. Вот, ну, может, конечно, это шорты какие-нибудь, не знаю, там, с вентиляцией особой, там, еще что-то, там, знаете, все бывает. Какие там, сами как-то ходят, там все, пищеварение усиливают, то это да. Но если эти шорты из ткани, то может, конечно, это и не стоит, скажем так. Как помните, это анекдот старый, что стоит, стоят три человека, самовары продают в Туле. Один там, все самовары по 10 рублей, один подходит, а у У меня 300 рублей, а что 300, у тебя же такой же самовар. Ты знаешь, говорит, мне деньги вот так нужны. Поэтому не надо впадать в другую крайность. Очень важно себя нормально оценить. Особенно можно обратную связь получить от, от друзей, людей и так далее. Они вам скажут. Если вы даете какие-то уроки, сколько они стоят, столько это. Это на самом деле глубокие вопросы. Вы меня чуть уводите, но я слегка буквально отключусь. К примеру, вы даете уроки, ну английского, например. Вы изобрели систему, благодаря которой дети у вас быстрее учатся или взрослые. Вы уверены, у вас есть результат, вы повышаете цены. Вы гарантируете, у вас будет это, это, это. И вы работаете. Почему? Потому что, с другой стороны, у людей подсознательно, если ваша система действительно замечательная, но вы берете деньги просто с людей, которые отрабатываются, вас перестанут уважать. Потому что подсознательно у людей есть. То, что дорогое, это хорошее. Если вы что-то гарантируете, делаете, то вы можете это делать. Это отвечает на ваш вопрос? Ну, в какой-то степени, я думаю. Просто не будем ну, отклоняться. Очень важно реализовать свой талант. У нас у всех есть таланты. Согласны? У каждого из нас есть какие-то здесь сидящих таланты. Кто кто считает, что у него никаких талантов нету? Встаньте, пожалуйста. Ничего вообще. А вы понимаете, о чем речь, кто это вообще? Ну так вы уже талантливый человек, представляете? Мы обсуждаем довольно глубокие вещи. Но у вас в жизни есть что, что, что вы можете делать хорошо? Что-то хорошо? Если, одну секунду, перед тем, как вы думаете, если человек ничего не может в жизни хорошо делать, и к чему он не прикоснется, ломается, вот знаете, в дом войдет, и свет погас. Прошел мимо вешалки, она упала. Что он может? Он может спать. То это уже тамагуна. Тамагуна, она саморазрушающая. Поэтому, извините, ну вы пока думаете Не, не, вы стойте, сейчас мы к вам вернемся, вы не думайте. С тамагуна, она саморазрушающая. Пока мы в тамагуне, мы ничего, мы... Миру только плохое приносит. Поэтому от гуны невежества надо избавляться очень быстро. Только в страсти или в сатве нам нужно здоровое сочетание, чтобы жить в этом мире сатвы и страсти. Сатвы и раджесы. Чистая сатва, если у вас чистая сатва, вы бы здесь не сидели. Да и я бы тоже. Знаете. вот В Гималайи бы где-нибудь. Но для для того, чтобы мы пришли в этот мир, мы должны расценять эти знания. И поэтому требуется определенный раджес одухотворенный. Но если у вас невежество, то это всегда плохо. Сейчас, мы к вам вернемся, вы не переживайте, хорошо? Вы подумайте еще, я вам время даю, может, найдете какой-то талант. Если человек в невежестве, то это ужасно. Он, он У него страх и жадность это естественные эмоции, да? Как говорится, что ты можешь, могу копать, а еще что, могу не копать, да? Как правило, копать он не может, просто его пошлешь копать куда-нибудь, он там... Лопату сломает, обматерит всех вокруг, напьется, ляжет и скажет, все, земля здесь твердая. То есть даже это у него не получится. Поэтому от невежества надо избавляться. Если у вас есть хотя бы четверть невежества, говорить не о чем, вы должны принять нищету и болезнь. От невежества надо избавляться. Если невежество зашкаливает 30-50%, это уже плохо. Если вы спите, ругаетесь с кем-то, вам ничего не хочется делать... Потому что сразу появляется лень. Лень это гуна невежества. А лень мать всех пороков. Как правильно вы процитировали Библию, деньги зарабатываются в поту. Мы должны какие-то усилия прилагать вот Но к этому мы немножко тоже вернемся. Поэтому невежество, оно всегда плохо. Только у человека в невежестве он не может найти свои таланты. Он не может понять. Все, что ему хочется, это спать. А как он продрет гроза? Кушать, да. И кушать, или курить, или что-нибудь там колоть. Вот, и хаять косточки всем окружающим. Если есть хоть капелька страсти или сатвы с той жизнью, то он будет на философские темы немножко говорить. Но смысл всех, что все вокруг козлы, и все плохо. И надо там потреблять, потреблять, потреблять. Итак, дорогая. Я тут заливался, заливался, теперь мы вас послушаем. Во-первых, если... Кто-то из вас делает что-то лучше вас, это не значит, что это не ваш путь. В этом случае можешь избавиться от зависти и так далее. Кто-то шьет шорты, да ладно. Есть люди, которые могут шить во Франции еще лучше шорты, понимаете. Но это не значит, что это не ваш путь. Таланты это не значит, что вы лучшие в мире. Вы должны этим заниматься. Я знаю, более того, практически все мои друзья намного лучше читают. Это не значит, что мы этим не должны. Я смоделировал вашу ситуацию на себя. Я думаю, каждый смоделируйте. Тут есть бизнесмены. Ну и что, есть люди, которые делают деньги за один день, а не за неделю. Но это не значит, что мы не должны этим заниматься. Талант – это не всегда, что вы прям лучший во вселенной. Так, так, так, продолжайте. Какие у вас таланты? Полы можете Дорогая, вы светитесь все. <pod> такую матаджу получить, которая вот так будет улыбаться, петь к ней, мыть полы хорошо. А в свободное время... Да вы что, дорогая, у вас такие таланты. Так вы этим и занимаетесь. Не надо впадать в другую крайность. Ой, по качествам что-то я не брахман. Ой, я не кшатрий. И торговать я не могу. А, так что, и шудры, что ли? Ужас, деградировал. Одно из качеств смиренной личности... Оно проявляется в том, что он принимает то положение, которое ну, которое соответствует природе. В этом нет ничего плохого. Если вы можете с любовью чисто мыть полы, это тоже хорошо, почему нет? Я знаю людей э, в Штатах, в Израиле, которые могут хорошо мыть полы. И у меня есть, например... В Чикаго одна пациентка постоянно, я каждый раз приезжаю, она приходит, у нее очень сильная луна, Венера, там связано с домом детей, я говорю, из вас потрясающий детский педагог, она говорит, дети от меня не отходят вообще, и она любит с детьми работать, она приехала в Чикаго, выучила английский, ей предлагали хорошую работу, она говорит, я не могу, я с детьми хочу работать, она пошла работать с детьми, она приходит в семью, там какое правило, приходишь и несколько лет живешь, да, то есть, И она приходит в семью, где ребенок только родился, и вся грязная работа на ней, и ребенок растет до, до 3 пяти лет. там До семи некоторые. И за нее идет борьба сейчас. Последняя, вот я приезжал в мае к ним, к ней ей подарила хозяйка новую хонду джип. Просто из уважения к ней. Понимаете? Она так за ее детьми следит. То есть она все убирает чисто, она столько любви дает. И сейчас она, там мальчики я один сказал, я тебя люблю, говорит. Я тебя люблю больше всех, ты самая замечательная. И дети вырастают, ну, сейчас она уже им последний год ведические концепции детей учит. Но она учит детей культуре, учит, она выкладывается, она дает всю любовь. В основном, на, особенно в начале, это была работа на 50-70% просто грязная. там Убирать за детьми комнату, содержать дом и так далее. Сейчас она такая, я знаю, очень много людей таких. Ну, сейчас у нее время, я ей сказал, она сейчас садик откроет, у нее пойдет. Но так или иначе, что бы вы ни делали, если вы любите работу, это нормально. Я, например, больше всего любил, когда ну, был брахмачарем, монахом. Самое лучшее, вставляешь лекцию, слушаешь, что-то на кухне режешь, там что-то делаешь, убираешь. Это вполне нормально. Почему это плохо? Для кого-то это нормально, если мы не можем взять ответственность за свою жизнь. Как увидеть, готовы вы к какому-то бизнесу, к ответственной работе или нет? А? Какие есть признаки, как вы думаете? Чтобы стать лидером, какие-то дела крутить, что-то делать, организовывать. Как вы думаете, что вы, чем вы должны обладать? Ответственностью. Ответственностью мы должны всегда. Если мы безответственны, мы любую работу загубим. Понимаете? Знание, наука, окей. Это, это везде нужно. Умение рисковать. Лидеры должны умение рисковать, это очевидно. Ну, сильное подсознание, но у всех сильное. Иногда там так столько дури, это сильный. Умение делегировать, умение да, заботиться, любить подчиненных. Но одно из главных – сдерживать свое слово, быть ответственным. То есть, если вы пообещали, вы должны этому следовать. Вот много моих друзей или просто моих ну, пациентов, которые очень богатые люди, они очень сдержаны в словах. Вот у меня есть... Мы очень подружились. Он, он много жертвует сейчас человек У него был последний год 50 миллионов долларов доход. В этом году он мне написал еще больше. Там чуть ли ну, Почти удвоился. То есть он очень успешный бизнесмен. Он говорит, я все сделки за, устно за, ну, заключаю. Никаких контрактов и так далее. то есть На таком уровне все устно делается. Смотрите, сделка просто. Как в России были купцы, великие бизнесмены. Да? Вот эти Давыдовы и так далее. Типичный случай. Два поезда навстречу. Маленькая станция, станция, один в окно стоит, курит, и другой подошел. Ну, в окне. Он говорит, о, господин такой-то, да, здравствуйте, как вы? Они договариваются, вот я такую взял, я такую. Они устно договариваются на несколько миллионов рублей. По тем временам несколько миллионов рублей золотом, это это сейчас, ну, я не знаю, несколько десятков миллионов. Они жмут, они руки через пояс, они разъезжаются, и каждый исполняет свои обязанности. Поэтому одно из правил, то, что мы сдерживаем свои слова, но это слова... Не так, знаете, как бизнес в России говорят, что встретились два российских бизнесмена, русских. да Один говорит, купи у меня вагон там, или купи у меня цистерну не знаю, бензина. Он говорит, столько, столько, ну, давай миллион, хорошо. Они пожали руку, один пошел искать бензин, другой пошел искать деньги. Вот, то есть мы должны очень четко относиться к своим словам и учиться сдерживать слова. Это начинается с мелочей. Вы пообещали что-то, вы должны делать. В семьях, где кто-то из родителей это не исполняет, эта карма закрывается на деньги, вообще на судьбу очень сильно. Каждый должен, если вы дали какой-то, не дай бог, обед дали слово, вы должны ему следовать. Одно из качеств людей, великих людей, которые достигают всего, они дают слова, они им следуют. Им не надо расписки. Сейчас наша западная цивилизация деградировала, да? Тут любая сделка, 10 юристов, тысячи страниц, я не знаю... Каждую мелочь, все читают, не дай бог не так, договариваются. Люди, у которых, опять же, на высоком уровне развития, которые действительно могут управлять. И они рано или поздно, из моего опыта они поднимаются, но ну, обычно довольно рано, в делах они могут исполнять свои слова. Поэтому следите за своими словами. То, что вы даете обещание. Раз вы дали, вы должны следовать. Но перед тем, как дать, тысячу раз подумайте. Одно из качеств, как вы хотите разрушить отношения. Вот видите... Чихают. Не вру. Есть очень э, простое правило. Дайте обещание и не выполните его. Отношения сразу ухудшатся. Вам мне трудно отказать. Вы два дня уже терпите. Вы знаете, уже в вашем тоне заложен ответ. Как мы можем к таким относиться, а? Ну, во-первых, надо 10 раз подумать перед тем, как дать. Вы должны чувствовать людей. Если вы живете в потоке, это об этом мы сейчас поговорим. Если вы... Живете интуитивно, вы чувствуете человека, можно или нет. Заметьте, западная, я не знаю даже, как это вид психологии назвать, сейчас западная психология работает над тем, как человека быстро сделать успешным бизнесменом, какие люди успешные Так вот одно из правил, или просто по статистике, самые успешные бизнесмены, это те, у которых очень хорошая интуиция. Сейчас поговорим. Про интуицию мы поговорим. Итак, э, очень важно, чтобы была хорошая интуиция. Для интуиции нужно чувство полета. Но... Перед тем, как перейти к этому, мы поговорим. Есть еще в психологии две такие вещи. Это метапотребности и выживание. Дело в том, что... Что такое метапотребности? Метапотребности это то, что мы обсуждали. У каждого человека есть своя судьба. У каждого человека есть свое предназначение. И каждый человек должен идти согласно своему предназначению. У нас есть свои метапотребности. Кто-то рисует, получает наслаждение. Он должен это как минимум делать хобби. Вот. Но есть выживание. Иногда просто человек разорился. В этом мире вполне возможно, потому что лакшни – это непостоянная энергия. И здесь возможно, что один день человек ездит на Мерседесе, и он покупает Мерседес с высоким потолком, потому что нос иначе упирается. Вот он смотрит на всех свысока но через пару дней может быть, что уже денег нет. Да? Может быть такое? Здесь все в этом мире временное такое. Иногда мы находимся в тяжелой ситуации. Например, если у вас трое детей, маленьких плачут. Не надо говорить, детишки, я прирожденный художник, это моя гуна-карма, я буду мулевать-мулевать, не пройдет и 20 лет, как у меня это купят, вы увидите. Пока есть дети, вы должны идти, у вас есть обязанности еще, или у нас есть обязанности, да, какие-то. Иногда это должно быть, ну, просто выживание даже. Если выживание, мы идем на ту работу, где платят. Но в этом случае, во-первых, это не должно быть долго. И даже в этой работе у нас должно быть хобби. Если, к примеру, некоторые из вас сейчас не могут себе позволить я не знаю, заняться любимым делом, есть какие-то обязанности, какие-то долги, обязательно несколько раз в неделю должен быть какое-то время для вашего хобби. Хобби – это может быть астрология, может быть рисование, может быть архитектура, может быть мыть полы, может быть сидеть с детьми и так далее. То, что вам приносит удовольствие. Если вам удовольствие приносит лечь перед телевизором, включить, то это тамагуна. Люди, на такой, у которых не вежутся, они весь год работают как ослы, потом приезжают на какие-то курорты, ну, лежат, пьют, ничего не делают. Вот. Отдых должен быть творческий, то, что приносит нам удовлетворение. И несколько раз в неделю мы должны это делать, как наше хобби. У меня очень много таких примеров. Для меня личный пример мой папа. Он всегда работал, он такой в своей деятельности, он тоже занимается, в общем-то, по своей карме, и он довольно много достиг, но вместе с тем у него с детства он очень любил театр, но не закончил театральный институт, и он, в принципе, такой был, с небольшого города было сложно пробиться без знакомых, он не пошел в это, а, ему что-то предлагали, но так или иначе он не смог, я родился, меня надо было кормить, в детстве, говорят, был прожорливый, кто меня знает, и сейчас иногда тоже но у него всегда было раз в неделю он ходил в какой то народный театр иногда меня брал там, знаете сейчас он, он до сих пор он приехал но ну, он живет в Прибалтике и у него есть хобби он ходит в какой то там, областной театр у них как есть знаете вот, группа для желающих там, для таких кто бесплатно он ходит раз в неделю два раза в неделю сейчас он играет в постановках там самых успешных у них полные залы последний раз он играл в жириновского я говорю папа ты в роли не вход то какого-то там перед этим узбека, я не знаю. там Но роли уже практически главные он играет. Ему это нравится. Сейчас ему платят, но ему до фени это все. Понимаете? То есть есть деньги, нету Он это делает просто как творчество. Он получает огромную энергию вообще от этого. Поэтому каждый может найти у нас свое творчество. Вот если мы не находим время на свое хобби, вот это уже трагедия, имейте в виду. Вот здесь уже трагедия. Такие дела, дорогие. Какие у вас вопросы? Что? Ваше хобби. Во-первых, я считаю, я занимаюсь любимым делом. Вы думаете, я тут в потом обливаюсь. Мое хобби читать лекции как предных. Заниматься астрологией. Вот. Если... Что? Если серьезно, то мое хобби это... Я очень много с детства читаю. Я могу захлеб читать. Я в три года меня научили читать. Потому что я бабушку тряс, говорю, давай читаем мне, говорю, бабуля. Примерно до сих пор и у меня привычка в день час-два читать, как будто не было. То есть... Я очень люблю читать, отлично лично мое такое уж, ну, в вашем понимании хобби. И хобби мое заниматься йогой и бегать, или плавать. Я плаваю и успедом занимаюсь. Потому что когда в Израиле, и на своей базе я живу, у меня очень сложно, ну, такое как, я утром встаю, мантра, там, медитация, потом пишу. Готовлюсь к консультации, консультация и какие-то звонки, например. Надеюсь, никто его не учил ничего кричать. Представляешь, врач, вот так мальчик забегает, тебе бросается на шею кричит «папа, папа». Просто мое хобби – это уезжать на велосипеде куда-то на природу, на море или плавать. Вот это снимает. К вам мы вернемся, я помню. Что... Это вот молодой человек, знаете. Мы не должны стесняться брать деньги за свою услуги, да. Если вы не чувствуете, если, вас, если вы спокойно, вы настроены, от вас ничего не идет, вы не напряжены, гад, опять этот эти новые, это, это, нет. Если вы спокойно, вы оценили, он это одна из в психологии это называется манипуляция вы должны оценить. Если человек грехаского у вас есть время как Другое дело, у вас есть друзья. С друзьям мы не берем деньги. Друзья на то и друзья. Если им тяжело, вы должны помогать. Они должны за свои консультации брать, за свои услуги, деньги, если им тяжело действительно. вот Но если просто человек подходит, вы оцените, вы говорите, дорого, иди работай. Иди работай. А почему тебе, почему? Ко мне один человек пришел, говорит, вот знаете, знаете сделайте мне скидку, у меня такая. Я говорю, сколько тебе лет, малыш? Вы 35. Я говорю, иди и поши. Вот, да я вот мантру, я говорю, что ты мантру, 35 лет, ты должен идти и пахать И это, это ну как сказать, это вообще в ведической культуре было очень свинно, что вы приходите, вам говорят цену услуг, нормальную цену Вы говорите, у меня денег нет, вы манипулируете, это унижение себя даже Понимаете? Поэтому если человек не может, иди и работай, иди и паши А почему у тебя нету? Ты посещаешь тренинги по бизнесу, ты изучаешь, сколько времени ты в неделю тратишь на свое обучение, сколько ты тратишь на самообразование, сколько ты даешь другим, сколько ты жертвуешь, сколько ты делаешь. Нисколько, живи и мучайся тогда. Так, в таком случае мы не можем помогать человеку, мы можем помогать совету, можем помогать деньгами, но тут очень опасно не сделать из человека паразита. Хотите, мне это очень тяжело сказать, но я вам скажу, очень много людей, которые ходят не просто паразиты, на мой взгляд, согласно психологическим исследованиям, я извиняюсь, То есть, если взять вот психологический тест, как человек ведет себя, как паразит. Да? Он ходит всем, и дай, дай, дай. Я должен. Никто тебе не должен. Иди и работай. Одна из проблем людей, которые начинают заниматься восточными практиками. Я видел такую одну женщину в Чикаго сейчас. Какой-то там медитации, шиваизм. Ну, так или иначе, восточная ну практика индуистская. Она, она говорит, нам Бог деньги пошлет, вы знаете. Они с мужем наделали долгов. Мужа посадили в тюрьму. Вот, у них двое детей, дети вообще заброшенные, они говорят, раз Бог мне дал детей, Бог их воспитает. Вот она ходит у всех, занимает деньги, она должна, ее должны выгнать. Но та, так или иначе, у нее двое заброшенных детей, она живет, ее из дома вот-вот выселят. Просто адвокат постоянно подает прошение, там все рассматривается, отдалять. То есть она вся в долгах, она говорит, мне Бог пошлет, я полностью полагаюсь. Это, это тоже, ну, проблема. Поэтому единственное, вы не должны, вы себя, как это любите, если человек горит много, то ну иди, ну, это твои проблемы, но опять же, если вы видите, что человеку действительно надо много, вы должны ну, или смотреть, или если нет, если это не жизненно необходимо, не то, что он умрет завтра или там заболеют он или его дети, если нет, все, иди и работай, потому что одна из проблем, имейте ввиду, вот то, что вы процитировали Библию очень хорошо, это правда говорится, что деньги они зарабатываются потом, это уважение к деньгам, Бог пошлет. Очень много становится ленивых людей. Но веды говорят, лень это последнее качество. Оно вас деградирует и на духовном, и на материальном уровне. Если вы грехаска, если вы не брахмачари а если вы брахмачари вы вообще должны пахать как осел. Не так ли? Брахмачарьев здесь нет. Да? Вот. Но грехаски это не меньше. Мы должны постоянно работать здесь, постоянно отдавать энергию. Мы вчера говорили о том, что мы не можем достигнуть божественной любви, если у нас нету энергии отдачи, если мы не отдаем. Но отдача – это работа, физическая работа, в том числе и мыть полы. Видите, загорел, нервы не выдержали у человека, что надо работать тяжело. М? Ну, обидевость – это вообще уже не тот уровень. Значит. Тогда вообще на этой лекции, вообще если кто-то здесь сидит, вы напрягаетесь, обижаетесь, вам вообще надо идти на другие лекции. Сейчас, сейчас. Поэтому привыкните, имейте в виду, а сколько вы работаете? И работу я не подразумеваю тяжелый труд, 16 часов там камни дробить. Сколько у вас, есть ли у вас время на самообучение днем? Сколько вы времени тратите перед телевизором? Вообще, если вы хотите быть успешными людьми, выкиньте его. Так как-то уже почти собрались выкинуть, мы почти не смотрим. Там. Это все там агуна, поверьте мне. Поверьте западным психологам, не верите ведическим, поверьте западным. 90% программ по телевидению имеют разрушительную энергетику. Это говорят западные психологи. Западные психологи не говорят, выбросьте телевизор, если вы хотите быть успешными людьми. Одно из правил людей, которые хотят стать богатыми в Америке, они должны вставать не позже пяти утра, у них не должно быть телевизора и т.д. и т.п. Поэтому, если вы такие бедные, а сколько вы время дорогие тратите на самообразование? Сколько вы работаете? Сколько вы пашете? Сколько вы над собой работаете? Сколько вы жертвуете? Насколько вы привязаны? Мне очень интересно, что... Очень много... Ну, однажды меня в Израиле попросили для предных прочитать там... Предные говорят, вот, ты как-то тебе там Кришна помогает, ты так материально успеешь, все, вот мы тяжело работаем. Я говорю, господа, говорю я сплю 4 часа обычно, 6 это у меня просто максимум. Я говорю, у меня 15 минут отдыха, я работаю, у меня все по секундам расписано год вперед. Говорю, кто из вас так? Вы взяли, пришли телевизор включить. Я, я себе такое не могу позволить. Не, не, не сейчас, да. когда у меня большие центры по миру, не, не раньше. Кто из вас работает? Говорю? Если вы тратите, находите время которая потребляет энергию, просто излишний сон, смотрение телевизора. Вы не должны жаловаться, что у вас нет денег. Пожалуйста, страдайте честно. Не портите воздух от этого. Не портите себе карму. Просто возьмите ответственность за себя. У меня уровень сознания низкий. Я ленивый. Я придурок такой. Я не хочу жить богато, счастливо и гармонично. Не надо ходить и как вот сделаю мне скидку, сделаю это. Страдайте спокойно, страдайте честно. Это будет более продвинутый шаг, чем просто мучить кого-то. Потому что люди в невежестве, они ходят и завидуют всем. Совсем в невежестве, они начинают всем еще портить. Политику пускать, знаете, этот сказал, а он, да он такое, там это. Страдайте честно и хотя бы прославляйте других, которые могут это делать. Понимаете? Если у вас нет возможности над собой работать, вы должны страдать. Это нормально. Потому что страдание в этот материальный мир, он так устроен. Это примерно как вы тянете ведро из... Э Колодцы, вы всегда должны работать. Как только вы остановились, ведро тянет назад. Вы можете немножко удержать, но оно вас будет назад, назад тянуть. Поэтому всегда надо работать. Я был в Голландии как-то, у меня по плану, я изучал, вот езжу по странам и изучаю культуры И два года я проводил отпуски в Западной Европе. Практически объездил все страны, смотрел музей, изучал культуру. Да? Это очень примитивная культура средневековья. Настолько примитивно, что любой отголосок критической цивилизации в 10 раз выше. Это я говорю, просто могу данные приводить. Но вопрос сейчас не в этом. Я, я путешествовал в Голландии, люди там очень достигли многого, это очень богатая страна. Последние годы из-за иммигрантов, там разные есть проблемы, наркотики у них пошли, это, они деградируют. Но еще 10 лет назад это была страна, где очень бум был большой. Представляете, это страна на болотах. Треть страны, если я не ошибаюсь, чуть ли или половина, это, насыпь, это просто насыпь в океане в море Так там э, какая, э, как людей воспитывают? Там в тюрьму сажают, не так, что вас посадили, там газета, еще вы курите что-то. Там идет вода, и вам, чтобы вас не затопило, вы должны периодически ее выкачивать, пахать, 8 часов. То есть там гунну страсти поддерживают обязательно, то есть трудолюбие это в крови. Американская цивилизация такая успешная, но в основе ее лежит доктрина англиканской церкви что тяжело работать и удовлетворяешь Бога, и люди пашут, как негры. Если вы не пашете пашите вы, не поймите, я не призываю вас пойти сейчас поймать валов и пахать. Если вы не работаете над собой, если вы тратите время на проджалпу, если вы э, спите, вот эти все вещи, которые я сказал, в гуне невежества, а если у вас еще есть время кого-то оскорбить, ну, я имею в виду, за спиной кому-то промыть косточки, значит ваш или наш удел, потому что, ну, Так или иначе значит нашу дел страдать тогда мы должны это принять и страдать честно хотя бы никого не мучить хотя бы меньше приносить еще больше страданий своим невежеством поэтому если к вам подходит такой человек который вы видите, он неверсии он работает он меньше работает над собой вы имеете все права ему отказать почему почему вы должны делать то Мне лично совершенно спокойно, мне пишут, звонят иногда люди, или... особенно на том семинаре было сложно, на этом тоже как-то сложно, но ну, меньше, так я живу, там не все проникнут. А я живу в том году, ко мне случались, у нас очень мне тяжело, я ты мне должен помочь. Я говорю, все, что я могу помочь, это спустить тебя с лестницы. Ну, я с юмором так всегда говорил, но они как-то понимали, что это, может, реально. Вот, то есть у людей такая потребность, потребительская. Давайте, дорогой. В долг. Вопрос с долгом. Имейте в виду, по большому счету есть такое правило. Не хотите иметь проблем, не до... и не хотите иметь из друзей врагов, не отдавайте в долг. Если к вам пришел друг и занимает деньги, например, 100 тысяч долларов, займи, Вася, а у тебя есть чем ты можешь покрыть это? Хороший друг не придет, не попросит. Если он просит, он должен дать залог какой-то. Если, вы... Если это ваш хороший друг, он умирает от голода, и У вас вопрос, что вы ему дадите, или если вы хотите потерять деньги и найти себе врага, лучший способ дать ему денег. Одно из правил – не давайте в долг. Это практика во многих эзотерических школах. Потому что берешь, как говорится, чужие и отдаешь свои. И это очень много проблем через это. Если к вам пришел человек, и вы готовы, вы видите, вы ему сострадаете. Эти 500 долларов вы ему и так говорите, дадите, нет, вы говорите, ты мне отдашь, точно внутри вы знаете, отдаст, нет, мне все равно. но если вас что-то дергает, я пахал за эти деньги, да, я работал, я ездил там, ну, не знаю, у вас какой-то бизнес, я полгода работал, и откуда, ну, как сказать, почему я должен тебе дать, окей, про интуицию, да, и что вам надо про интуицию? Только вам для этого нужна интуиция чтобы ошибиться кому дать кому не дать интуиция окей но интуиция нам должна не только не нужно не только для этого вы думаете это просто бумажка у меня одна просьба как вы вообще считаете эта лекция вам была полезна? она еще не закончилась я смею заметить полезно я могу вас попросить об одной вещи все засомневались вы не переживайте Все расслаблены, говорят, ну ладно, ладно. <смех> вы можете помедитировать и зарядить эту деньги, вы все при шахтях, энергии удачи, чтобы она приносила деньги. А? Можете? Все с удовольствием ее заряжают. Да? Купюру? Нет? Это 10 российских рублей. Но лимпус умножится. Умножит. Я ее тоже заряжаю. Итак, эти 10 рублей. Вы думаете, это просто 10 рублей теперь? 400 человек зарядили ее энергией удачи, энергией любви. Поэтому я бы я думаю, что это не 10 рублей. Вы согласны? Кто за нее готов дать 500 рублей? Вопрос есть. Готовы 500 рублей дать? Эти деньги я вам обещаю. Я обычно все деньги беру после таких вещей с с себе. Так как мы здесь, я возьму себе только половину. Итак, 500 рублей. Нет, вы можете умножать только в два раза, только тысячи. И на самом деле ведической традиции было. У нас было, почему, я считаю, у меня есть какая-то доля успеха, у меня лежит тысяча казахских тенге. мне подарил один человек успешных, также зарядили. Где они лежат, там всегда деньги приходят почему-то. Ведическая цивилизация это было так. И так это... Уже не 500 рублей, представляете, зарядное такое устройство. Здесь, я знаю, вы, Марат, успешный человек, я знаю. Здесь есть люди, которые успешные бизнесмены, честно, без ложной скромности. но ну, вот эти ребята из Чикаго, они жертвуют каждые несколько месяцев много тысяч долларов и сами живут в хорошем доме в Чикаго. Я могу вас подойти попросить, ну, подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу вашу энергию отдельно. Марат, вы первый, распишитесь на этой десятке, пожалуйста. Это можно вас попросить? И может, и пожелайте людям что-нибудь от себя. Ну, в основном тут, кроме божественной любви, надо еще и что-то материальное пожелать. Это два замечательных человека. Какие наши проценты? Он его проценты? Я советую учиться успешных людей. Я советую учиться. Это очень правильный вопрос. Проценты я любовью отдам, безусловной. Итак, честно, в этой аудитории есть люди успешные еще? Боже, неужели тут сборище у неуспешных людей? Вы вы можете подойти, расписаться. В чем вы успешны? Сколько вы делаете денег? Да, здесь в деньгах, дорогой. Мы говорим, мы хотим, чтобы эта десятка людям принесла деньги. А в чем у вас успех? Ну, сколько вы делаете, я вам скажу. Больше пяти тысяч долларов в месяц. Нет, ну, спасибо. Успеха вам. Да. Если меньше пяти тысяч, эта десятка вам принесет как минимум 5000 в месяц. Причем здесь это. Вы успешный Сколько вы делаете? Миллион. Серьезно. Рублей. Долларов. Вы можете подойти расписаться, пожалуйста? Это еще благословение. Тут он такое пишет. Итак, пока здесь пишут и дают благословения такие великие личности. делать миллион. я О, Помнится, помню сюда мы знаем вас. Пожалуйста, от всей души. Спасибо, дорогой. И он еще благословил ее. Теперь... Спасибо, идите, не просите проценты. Итак, эта бумажка заряжена сейчас. Как меню божественной любови. И она заряжена, чтобы приносить деньги. Она уже стоит 500 рублей. Я думаю, это просто оскорбление для этой бумажки. Для этих 10 замечательных рублей. Итак, кто даст больше? 1000 Тысяча. Ну, Тысяча уже дали. Каждый раз на 500 надо увеличивать. Подарок? Поздно, за нее уже тысячу дают За волю к победе я вам рубль дам там, не знаю, Но надо заряжать его а? Зарядите, договоримся, оставьте деньги Окей. Хорошо, полторы тысячи Дорогой, то что вы расписались Это не говорит, что вы не, выпали из конкурса Имейте ввиду Миллион? Это миллион, но 10 миллионов это лучше. Представьте, сколько вы можете благо миру принести. Итак, полторы тысячи. Полторы тысячи всего, дорогие мои. Две. Кто сказал две? Но имейте в виду, если мы говорим, это серьезно все, это не шутки. Здесь проходит это все на полном серьезе. И единственное, вы должны пообещать, что те, кто выиграет этот приз бесценный, вы его должны с ним очень аккуратно относиться. Это я вам просто говорю правила. Иначе, если вы неаккуратно там порвете и так далее, ну, как-нибудь куда-нибудь выбросите, это оскорбление. То есть, вы кладшим. это Вы должны будете с собой носить где-то в аккуратном месте. Хорошо? Итак, две 2000 тысячи раз. Не-не, молчите. 2000 раз. Это мы... Оставьте вопрос, как только мы закончим, мы все ответим. Две с половиной. Две с половиной. Две с половиной раз. Всего две с половиной. За эту бумажку. Но имейте в виду, те, кто говорит это на полном серьезе, вы даете обещание, что сегодня максимум завтра вы отдадите эти деньги. Итак, две с половиной. Две с половиной тысячи раз. Три. Три. Три. Вы как-то нерешительно. Я думаю, 10 вы будете кричать громче и увереннее. Итак, 3000 раз. 3002. Мне не верится. Я так дешево никогда еще не продавал. Вы можете на 500 только увеличить. Я обещаю вам расписаться, кто кому это важно. Если это добавит еще как минимум 500 рублей. Что? А, -а, а так это три тогда оскорбления. Итак, четыре. <связывая> пять. Тише. Теперь, одну секунду, только у меня большая просьба, после окончания останьтесь здесь, я вам еще, мы не заканчиваем это все, потому что это, но реально, у вас есть эти пять, да? Окей. Okay. Теперь следующий вы можете увеличить только на тысячу теперь каждый раз. Итак, 5000 тысяч... Вы двое дали. Кто из вас пять, шесть дает? 6 окей. Шесть тысяч раз. а шесть тысяч два. У меня рука не поднимается так дешево отдать. Вы просто не представляете, какой бесценный это дар. Иногда в жизни... Понимаете? Итак, иногда бывает, удача приходит к нам, и нам важно ее поймать. Мы ее упускаем, бывает. Не всегда понимаем до конца всю суть. Подумайте еще раз. Итак, 6200. 6700. 7000. Хорошая цифра. Но самая лучшая, конечно, была бы 11. Это тогда духовная была бы. Уже две единицы это очень такое духотворенная цифра. Но 7 это тоже семь миров. Тоже неплохо. Итак, 7 7000 тысяч раз. 7 тысяч 2. 7 тысяч 2 с половиной. Итак. Итак. Неужели здесь нет людей, которые... Вам не нужны деньги? А? Какой финиш, дорогой? Идите, не сбивайте ничего нам тут, финиш вам. Не хотите быть богатым, так другим не мешайте. и так тысяч раз. Я надеюсь, вы думаете, у вас есть интуиция. Сейчас возможность, чтобы ваша интуиция проявилась в полную меру. Послушайте свою интуицию. И вы скажете как минимум 8, я уверяю вас. Итак, 7002. 11. Как вас зовут? Андрей. Очень приятно. 11 тысяч. Это уже видно, что люди здесь что-то хотят достигнуть. Что люди думают о себе и хотят быть успешным в социальной сфере. Итак, 11 тысяч раз. 11 тысяч два. 11 тысяч сколько? 200-300 евро. 300 евро, боже, за такую... Я, если честно, Андрей, борюсь с собой. Я хочу дать 12. Но я думаю, что есть более разумные люди в этом зале. Итак, 11 тысяч 2. Кто-то говорил, что делает миллионы. Это слава. Правильно, вот это сострадание. Истинное. Но понимаете, в чем дело? Она вам принесет другие миллионы, потому что а, так, такие бумаги, они умножают или в три раза увеличивают состояние. Тогда вы можете больше помочь. Представляете, 400 человек здесь сидят. Интуицию до конца могут не слышать. И это И вы бы им помогли? Можно даже с меня было начать. Это. Итак, 11 тысяч 2. 11 тысяч 2 с половиной. Народ, ну... Ну ладно, одиннадцать тысяч две трети. У вас еще есть треть. Пятнадцать это очень хорошая цифра. <свист> Потому что единица и пятерка. Те, кто изучает ведическую нумерологию, это знают, это очень хорошее сочетание. Одна шестерка, она дает деньги, а пятерка, то, что в этой комплексе, она даст вам еще и любовь. и так тысяч Андрей, идите сюда, я думаю, здесь 11 тысяч 3. О. Окей. Видите, как вам? <свят> <свят> <свят> Ладно. Итак, я могу вас попросить от всей души, Богословить этого замечательного человека, чтобы он был успешен материально в этой жизни. Могу попросить, кто отказывает это сделать, поднимите руку, пожалуйста. Все. Давайте 30 секунд мысленно настроимся, пошлем ему любовь и энергию удачи. Хорошо? 30 секунд, пожалуйста, от всей души. Представляете, сколько он милости получил. И заметьте, я не сказал, что еще 11 тысяч 3. Я шучу, но у меня еще есть десятка. Подумайте. Нет, я шучу, я больше не буду, у нас нет времени. Это вам обязательно. Я надеюсь, вы меня найдете. Это не важно. <связь> Но я вам скажу из моего опыта, если говорить на полном серьезе, то людям, которые продают... Я, правда, так дешево никогда еще не продавал. В последний раз в Москве это было почти за 14 тысяч долларов. 5 канадских долларов. А? Если вы получите видеосеминар, мне все дают деньги, и люди успешны. Эта женщина, которая в Москве выиграла 5 канадских долларов, Там даже меньше, чем 14 американских, или евро, я не помню, 14 тысяч. Но она в рублях давала, я не помню, там сколько-то, 200 тысяч почти ваших русских рублей. Вот, у ей через три дня предложили работу 200 тысяч долларов в год, она сейчас работает. в одном, Она директор, ей предложили три мощных работы. и Сейчас она специально меня отвозила в аэропорт, просил когда я приезжаю, она посещает все тренинги. Если вы купите этот, а вы не купите его, нет, ну в Москве кто будет, там просто записали последний мой тренинг, Это 5 канадских долларов, она говорит, это очень работает. У нее сейчас, я звонил ей с днем рождения, поздравлял, у нее личная жизнь улучшилась, деньги, это серьезно. То есть все люди вот в Израиле, там, ну в Израиле за 7 тысяч долларов, там, -то, ну, так далее. то есть я один раз в каждой стране показываю. Но в принципе идея, то что сейчас произошло, заметьте, успех бизнеса, ты выиграешь, я выиграю. Как вы думаете, вот просто без юмора, это человек выиграл или нет? Выиграл. Как минимум он выиграл, да. он отдал как минимум половина этих денег, она пойдет в Махараджу, да Это он получил энергию, извините, энергию 400 человек, которые много лет занимаются духовной практикой. Это не так и мало. Обычно этого достаточно, чтобы уже что-то было. Как вы думаете, я выиграл? Если честно, там, я не знаю, 5-7 тысяч рублей, это я не могу сказать, что выиграл, но по крайней мере не проиграл. Таким образом, здесь все плюсы. Человек выигрывает, здесь выиграли все. Деньги, они делаются довольно легко. Если вы в полете, если вы расслаблены, вы чувствуете, что вы даете. Важна уверенность. важно уверенно что вы даете что-то хорошее. Понимаете? Слушайте интуицию. И вы артистично вы в полете, вы занимаетесь тем, то что вам делать. Понимаете? Обычно я разыгрую шоу, люди там лежат, смеются, понимаете. Те, кто выигрывает, смеют потом в два раза больше. Вот. Но это принцип, как делать деньги. Понимаете? Иногда на некоторых тренингах просто надо выйти на улицу на 10 минут, чтобы сделать там, пару тысяч рублей. А, рублей долларов. Рублей это у вас. то есть, Ну, долларов, чтобы людям показать. Деньги делаются просто. Понимаете? Чтобы ушла эта концепция. Потому что если мы живем в потоке, то деньги приходят очень легко. Мы выходим под влияние закона кармы. Когда мы слушаем интуицию. Это то, что мы вчера говорили, то, что мы завтра очень много посвятим времени. Как быть в этом полете? Понимаете? Какие у вас вопросы по этому тренингу непосредственно? Да, пожалуйста. Не -не. Да. Очень хороший вопрос. Как э, совместить, э, где где грань? Видите, дорогой, я бы на вашем месте каждый подошел по 100 рублей за то, что с вами фотографируется. Давайте, я организую, вы не уходите. Вот, и итак первое что у вас есть время для работы над собой все что мы в этом мире должны у нас должно быть время для духовной практики для мантры для физической работы все все остальное мы должны сужить и отрабатывать как избавиться от лишних денег жертвовать периодически Но в наш век у нас раху, деньги здесь, образование хорошие деньги более-менее всегда найдутся куда вложить, но в принципе минимум 10% жертвовать, мы про это не говорили сегодня, к сожалению я упустил этот момент, я думаю вы и так знаете, обычно в всех семинарах я учу, минимум 10% должны жертвоваться, от 10 до 50% минимум, от э, месяца, я не знаю, ну как, можно в день, вы должны жертвовать. Христианские исследователи в Америке, они проводили исследование, что люди, которые регулярно жертвуют, как минимум 10, но через 2-3 года, они неожиданно богатеют, у них материальное состояние улучшается. И они приводили исследование, это реально. Потому что в Америке все считают. Это действительно так. Если мы регулярно жертвуем, не так, что ну сейчас мне как-то тут надо туда съездить, это как-то не получается тут отстегнуть, на следующий месяц я дам больше, регулярно 10%. Не надо один раз вы пожертву тысячу, там два года не жертву, минимум 10%. Больше можно, меньше нельзя. Зарабатывайте 3000, жертвуйте 300 рублей. Это, это избавляет от привязанности нас очень быстро. И это то, как мы улучшаем кармусу потому что деньги в итоге все равно приходят по карме. Помните, как у самого богатого человека в мире спрашивают, ну это анекдот такой. Как вы стали богатым? Вы же в детстве были нищие, да? Он говорит, да, был. И как? Вот я поехал, купил пачку печенья за 10 долларов. Поехал в другой город, продал за 20. Потом на эти деньги приехал опять, и так, когда у меня было 100. Он говорит, Ты что, что дальше? Потом я купил 20 килограмм, приехал, что дальше? А потом умер дядя Хайм и оставил мне наследство 5 миллиардов. Так или иначе, деньги приходят по карме в какой-то степени. Насколько у нас мы богослужны лакшми? Лакшми нужно всегда жертвовать, всегда помогать, всегда отдавать. По большому счету надо отдавать больше, чем мы получаем. Но другая крайность, нельзя в подачу жертвовать, чтобы себе не хватало. Должно хватать денег также и себе. Многие, особенно в каком-то таком духовном угаре, жертвуют там квартиры, дома, я не знаю, потом угар отходит, появляются претензии и так далее. Не надо никакого угара, все, 10% вы жертвуете угаром, от 10 до 50%. Если те, кто не жертвует меньше 10%, в этой аудитории с вами вообще разговаривать нечего, идите и беднейте пожалуйста. Это законы кармы такие. Это говорят христианские исследователи, христианские теологии, иудейские, это веды говорят. Понимаете, если мы верим святым, вы видите, что веды, они работают. Поэтому тогда мы должны верить. Минимум десятую часть мы должны жертвовать. Мы не будем сейчас уходить, куда и на что жертвовать. Это другая тема. Потому что очень важно в гуне благости совершать пожертвования. Потому что можно пожертвовать кому-то и пойти в ад. Понимаете? Еще какие-то вопросы непосредственно такие. Азартные игры. Азартные игры. А я не считаю, что здесь была азартная игра. Это раз. Во-вторых, э, там есть тонкая грань. Азартная игра – это несколько другое. Знания вы тоже вы можете дать 5 минут консультации за 10 тысяч долларов. Есть люди, которых консультация 5 минут стоит десятки тысяч долларов. Нет, в какой-то степени это тоже виртуально. Да. Завистники есть всегда. И вы должны принять ту меру, как быть с завистниками, которые скажут, там, зачем ты 10 рублей купил или еще что-то. Во-первых, Во не... причем здесь 10 рублей, покупается энергия в этом материальном мире. Понимаете? Чем больше тем больше и быстрее и выше вы будете продвигаться, тем э, больше будет у вас завистников. Это надо принять. Тем будет больше врагов, тем будет больше. Это факт, в этом материальном мире все. Чем выше вы поднимаетесь, тем... В любом в сфере жизни, как только вы в чем-то продвигаетесь, вы, вам завидуют. Даже бывает, что вы вообще ни в чем не продвигаетесь, вам все равно завидуют. Один из принципов – не общаться с завистливыми людьми, не обращать на них внимания. И следующее, если когда вы общаетесь с людьми, увидите, что они завистка, как дела, ну так, ничего, ну, более-менее так. Есть определенные проблемы, у кого их нет, никогда не говорите слишком хорошо. Но зависть – это одно из качеств, не надо давать повод. Самый лучший повод, сейчас очень модно, я знаю, особенно в России, да, как сделать легко деньги, объявите, что вы в десятом роду, что вы целитель, вы видите, все, и все. Какой-нибудь медальон, там 10 тысяч долларов тоже стоит и так далее. Это все очень просто. И они там избавляют. Вы приходите сейчас, вот особенно в Израиле, в Штатах, я знаю, и в России. Это вы приходите, вы говорите, вы прокляты, вы сглажены. За каких-то 10 тысяч рублей я вам все это сниму, да? Или долларов. Это очень распространено. Если нет, ты уйдешь, если у тебя умрут дети. Это очень распространено. Люди манипулируют этим. В какой-то степени это есть. Что можно человека пробить завистью, но если мы внутри гармоничны, если мы сами никому не завидуем, то поле не, невозможно такое пробить. Святого невозможно проклять Что будет с человеком, который проклянет святого? Об этом даже говорить не хочется, да? Да, дорогой. Поступись с вором, с разбойником, который... Я не понял вопрос, вы не успели пожертвовать их, кому-то пришел вор. Я не очень понял вопрос. Э Эту 10 рублей, с ними нельзя расставаться, их надо вшить куда-то, я не знаю. Чего? Украли? Ну и что? И в чем дело? Надо, надо защищать себя от воров и надо жертвовать. Поэтому надо жертвовать как можно быстрее. Как только получили деньги, надо сразу, в первую очередь, Богу, а потом уже за Махапрасадом в лавку. Все, последние вопросы. Я У кого очень важный, кто он считает? У вас очень важно Давайте, за волю каким образом Каким образом улучшают карму, ухудшают? Если вы берете в долг, вы привыкаете, это очень развивает потребительское настроение. На определенном уровне бизнеса это нужно брать, но очень часто люди, которые потребители в душе, они берут, они привыкают занимать. Потому что это очень легко. Подошел, займи вас, займи, понимаете, ты меня не жалеешь, жалей. Ну, как сказать, это потихоньку разрушает. Чем опасны азартные игры, что вы ничего не делаете и даете миллион, да? То есть вы приходите, там где здесь ну, слову сказано 100 рублей, покупаете жетончик, выигрываете миллион, это развивает потребительское настроение азартной игры. И долг в какой-то степени тоже. Потому что потребительское настроение, как мы вчера э, разбирали, это самое опасное в этом мире. Это самая опасная энергия, которая может быть у нас. Мы сразу блокируемся. Изначально азартные игры, в том числе это ну, приятие в долг, Это как раз таки развивает потребительское отношение. Что подсознание, оно принимает как? Я могу ничего не делать, а выиграть миллион. У, заметьте, по статистике у людей, которые выиграли несколько миллионов долларов, их находили через 5 лет, 95% этих людей жили нищими и разруш у них были разрушали семьи, здоровье и так далее. 95% это статистика, это не мои наблюдения, это статистика. Потому что они выиграли, у них потребительское отношение. Я могу в этом мире жить на халяву. Просто ничего не делаешь, что-то получать. Но мы не можем в этом мире что-то получить на халяву. Понимаете? Даже если у кого-то умрет дядя Хайм, я, конечно, не дай бог, это не желаю, вот, то это тоже по закону кармы. Понимаете? И его наследство – это тоже закон кармы. Хорошо, дорогие мои. Я вижу, вы устали. Итак, те, кто оставил 500, вы подойдите, мы вам поможем. Спасибо, что вы так терпели, я надеюсь, сегодня вам это занятие помогло.